Глава шестнадцатая Открылись белые саваны, Размахнулись белые рученьки, Открылись очи ясные. Свадебное причитание Ратиславия Лисицк, месяц лютый Милош тяжело вздохнул. Я не смогу это доесть. Ну как же так? Расстроилась Горица. Всего ничего осталось. Давай, еще один блинок. «Ты так исхудал!» Он усмехнулся невесело. В городе всю масленичную седьмицу не было гуляний, и только на последний день великий князь разрешил праздновать сытную масленицу, от себя выставил угощение людям, и голодные оборванные беженцы вместе с истощавшими горожанами наводнили городскую площадь, все рвались за княжескими блинами с медом. Но на кухне, где теперь служила Горица, не знали голода. Там не дрожали над каждой горсткой муки. Там даже в конце зимы каждый день пахло мясом и рыбой. Милош, благодаря заботе Горицы, успел наесть щеки за те две седмицы, что провел в Лисицке. Названная мать окружила его заботой и лаской с таким старанием, что порой становилось душно. Но еще с детства Милыш усвоил — Как сильно может расстроить горецу недоеденный обед, а потому, давясь, заставил себя проглотить последний блин. На праздник пойдешь? спросила мать с неодобрением. Она не жаловала обычаи предков. Прогуляюсь по городу, туманно ответил милыш. Прогуляйся. Гореца пригладила волосы на его голове. Может, огнешку с собой позовешь? «Кого?» «Я говорила тебе, дочка настоятеля». «Родзенка все-таки, землячка». Милош не смог сдержать улыбку. Вот только не хватало чародею связываться с дочкой настоятеля. Она хорошая девушка, а у ее отца есть влияние на людей. Он, если понадобится, защитит тебя. Пусть люди знают, что ты добрый человек, верующий». Она говорила тихо, чтобы никто не смог подслушать, а глаза были полны тревоги. Милош взял ее полную теплую руку. «Нам больше не надо скрываться, матушка», — прошептал он. «Теперь все будет иначе. Я служу самому великому князю, и скоро у меня будет настоящая власть». «Это тебе князь сказал?» «Еще нет, но скоро так будет». Вот увидишь. Он оставил мимолетный поцелуй на ее щеке и поднялся. Вытер руки, а протянутый рушник. И тебе не придется больше работать. Будешь, как-то, мартиславцы говорят, как сыр в масле крутится. Кататься, поправила мать. Вот ты успела нахвататься. Хмыкнул милыш и надел соболиную шапку. Я к ужину тебе курочки отложу. Пообещала гориться. «Не надо. Я вечером не вернусь». «Что так?» «Увеси венчание». Мать беспокойно сложила руки на груди. «Не передумали, значит?» «Нехорошо жениться перед самым каменным постом». «В пост никто не согласится. Сегодня крайний срок». Ростислав, наконец, нашел пресветлого брата, который проведет венчание но он живет в соседней деревне. Мы поедем туда после полудня». Горица упрямо замотала головой. «Нельзя теперь жениться. Грех это!» Уголки губ милыша опустились. «Лучше сейчас, пока...» Ничего не началось. Будь у него выбор, он не пошел бы на свадьбу. Но Весняна сама попросила его стать гостем. «У нас, кроме друг друга, никого нет». «Сказала она». Милош на прощание еще раз поцеловал Горицу и вышел из кухни на задний двор княжеского терема. Повсюду в городе уже шли гуляния. Народ тянулся из предместий, и на городских улицах яблоку негде было упасть. Милошу пришлось пробираться через толпу, и если в обычные дни люди сторонились чародея, то теперь сами толкали, пихали, и верно затоптали бы насмерть, если бы Милош упал. Он быстро успел пожалеть, что отказался от приглашения сопровождать великого князя и лесную ведьму. Они наблюдали за ходом праздника с помоста. Милош пожелал быть среди людей, и не столько из любви к ним, сколько из-за дела. Он гулял по Лисицку каждый день, разглядывал терема, избы и землянки, сделанные скукой, но в каждом углу, в каждом окне искал знакомую сосущую пустоту и не находил. Гармахис или бежал из города, или умело скрывался. Милош сомневался, что в небольшом городе не заметили бы смуглого чужеземца, однако никто из местных не слышал о Гармахисе. В последний день Масленичной Седмицы легко было затеряться. На улицу вышло много ряженых, Они спрятали свои лица за масками. Если Гармахис хотел подкрасться ближе к князю, так лучшего дня для этого и не существовало. В толпе можно было не только наблюдать за людьми, но и слушать свежие сплетни. А я говорю, что все она того! Громким шепотом сказала одна лавочница другой. Да здоровая она, баба! Не может она того! К ней пресветлый брат каждую ночь бегал, отмаливал ее, и все бесполезно. Она каждую ночь чудищ видит, — настаивала лавочница. Милыш прислушался. О ком бы ни шла речь, ему стоило узнать побольше о чудищах, если они действительно были в городе. Так, может, они ее действительно преследуют? Зачем духом честную женщину преследовать? Тут оно как? Или она того, или сотворила такое зло, что ее решили со свету за грехи сжечь. Княгиня с Дебора, верующая. Как она могла нагрешить? Наоборот, говорят, к ней святой человек пришел. Чудеса творит. Какие еще чудеса? Толпа потянула Милоша в сторону, и он так и не узнал, что за святой появился в окружении княгини. Во дворце он никого не встречал. Милош обошел помост, на котором стояли три кресла, для великого князя и правителя Лисицка с женой. Приближенные стояли позади, лесная ведьма — по левую руку от Ярополка. Драгоценные камни на одежде и украшениях Дарины так ярко сверкали, что ее могли попытаться унести сороки. Она неожиданно показалась удивительно красивой, и недостижимой для всех, кто смотрел на нее снизу вверх. Милош не узнавал дару. Холодная, гордая. Изредка она поворачивала голову к князю, улыбалась едва заметно и что-то говорила. Милош даже не мог представить, о чем она беседовала с князем. Разве могла она достойно поддержать разговор со знатным, богатым мужчиной? Даже стараясь не прислушиваться к чужим толкам, Милаш слышал, как их двоих обсуждали. «Скоро отправится княгиня Гутрун в монастырь. Вот увидишь», — ехидно сказала одна горожанка другой. «Наш князь точно с лесной ведьмой обручится». «Ой, да ладно тебе! Одно дело с молодой девкой в постели кувыркаться, а другое в жены звать. Князя нашего не зря Ярополком зовут». Его дед Ярополк-змей-борец в жены лесную ведьму Злату взял. «И этот возьмет. Вот увидишь!» — упрямо повторила женщина. «Пустое это! Ведьма! Она и есть ведьма! Зато молодая да могущественная! А что толку с Гутрун?» Милош купил двух сахарных петушков на палочке, одного Чири, другого себе, и засунул леденец в рот. Вот уж вряд ли великий князь свяжется с дочкой Мельника, особенно если узнает, что она хотела сделать с его наследником. Взгляд точно против воли снова нашел Дару на помосте. Она смеялась вместе с князем, но глаза ее оставались колючими. Что, если она и вправду понесет ребенка от князя? Милош готов был поверить, что ей хватит смелости отдать дитя Лешему». Дара всегда была безжалостной. Ему стало не по себе от одного воспоминания о ребенке, что должен был у них родиться. Милош не мечтал стать отцом, но... Господин Чародей! Перед ним возникли две прихорошенькие девушки в ярких платках, на груди у них точно бусы, висели сушки на нитке. «Попробуй наших блинов!» Одна из них выставила перед собой миску с блинами, Но Милош задержал взгляд не на миске, а на пышной груди, которую не смог спрятать даже толстый тулуп. Хороша была девушка и лицом, и станом. Он вынул изо рта леденец и принял угощение. «Очень вкусно, красавицы!» Блин встал поперек горла, Милош проживал его с трудом, захотелось пить. «Сама готовила!» Еще шире заулыбалась та, что держала миску. Хотела угостить славного ардзенского чародея. «Разве ты не боишься меня? В городе обо мне ходят много страшных слухов. Я не глупая, чтобы верить всяким слухам, а даже если хоть часть из них правдива, так мне все равно не страшно». С вызовом в глазах произнесла она. «И как зовут такую смелую красавицу?» Батюшка Еленой нарек. Она была одета богато, почти до самой земли свисали длинные рукава кафтана. Сразу видно, что родом из знатной семьи. Милошу бы стоило поостеречься ее, не злить зря местных, заигрывая с ней. Ну, что дурного могло случиться из-за простого разговора? Кто лучше всех мог знать свежие сплетни, как не молодые девушки?» Они точно птички за считанные мгновения разносили вести с одного конца города до другого, щебетали обо всем на свете, но чаще всего обсуждали молодых мужчин, особенно красивых, богатых или необычных. На это и рассчитывал Милош, когда взял обеих девушек под руки и принялся выгуливать по площади мимо лоточников и скоморохов. Если бы Гармахис жил в городе, и заводил знакомство среди местных, как он это делал в Совине, так девушки бы уже давно положили глаз на чужеземца. Но никто о нем не слышал. Гармахис точно сквозь землю провалился. Все же он был живым человеком. Ему нужно было есть и пить, да просто жить где-нибудь. Он не мог исчезнуть бесследно. «Княгиня уходит!» Елена заметила, как с помоста спускалась... С Дебора в окружении служанок и боярнь. Милош Шмельком бросил на нее взгляд. Было слишком рано, чтобы покидать праздник. «Говорят, она больна», — прошептала вторая девица. «Мне рассказывали, что она по ночам плачет». от чего Болит что-то?» — спросила Елена. «Нет, ночью ее терзают на духи. Ее служанки в ужасе разбегаются, когда она начинает кричать. «Ох, создатель!» Девушка коснулась пальцами лба, глаз и губ. С Дебора и вправду казалась больной и потерянной. Она точно не видела ничего перед собой. На лбу ее залегла глубокая морщина. «Господин чародей, а пошли с горки кататься!» Елена отдала миску с оставшимися блинами подруге, и Милош заметил, как она попыталась намекнуть ей, округляя глаза, чтобы та уходила. «Это куда?» «На речку». Елена, уже не стесняясь, взяла Милоша за руку. Ее подруга осталась стоять, растеряна в стороне. Он оглянулся на помост, где сидел князь. В конце концов, с Ярополком оставалась Дара, а где-то рядом, скорее всего, крутилась Третьяна. Она хвостом ходила за лесной ведьмой. «Ладно». «Пошли!» — благосклонно улыбнулся Милош. Елена светилась от счастья, когда они направились вдвоем к воротам. Празднующий народ провожал их любопытными взглядами, и можно было не сомневаться, что по городу уже поползли разговоры про чародея и миловидную боярскую дочку. За стенами города Милош бывал редко. Порой он заходил в гости к Весе ее сестре, Дважды они вместе с Дарой и Третьяной осматривали укрепление и думали, нельзя ли как-то усилить защиту с помощью чар. Жил милож в городе и по старой совинской привычке выходить за стену не любил. Обычно в посаде было тихо, но на Масленицу виз куряки стоял такой, что закладывало уши. С крутого склона дети и взрослые катались на санках, Елена повела Милоша к склону. Глядя на веселящихся людей, он всерьез задумался, как бы сбежать подальше. Одно дело, когда кметы, да простые горожане валяются в снегу, врезаются друг в друга и пихаются в куче мале, а другое, когда княжеский чародей резвится, точно маленький ребенок. К тому же ему стало жалко новый наряд, Слишком много денег он на него потратил. «Кирилл! Кирилл!» Воскликнула Елена, заметив кого-то в толпе. «Дай мне свои санки!» Кирилл оглянулся. Лицо его румяное, веселое, вдруг удивленно вытянулось. Он оглядел Милоша с головы до ног. «Княжеский чародей!» Проговорил он и протянул руку. «Смотрю, тебе пришлась по нраву моя сестра. Его зовут Милош». Елена повисла у чародея на руке, заглянула с восторгом в глаза. «Тогдашном санке?» «День добрый, Кирилл!» Милош пожал новому знакомому руку, сам внимательно присмотрелся и к распахнутой дорогой шубе, к оберегам на рубахе, к золотому солу на груди. Юноша явно был не просто из богатой семьи, а знатного рода. «Смотрю, у вас тут весело?» «Наверное, не так, как в Ордзенской столице», — пожал плечами Кирилл, — «но если знать нужных людей, то будет недурно». «Это каких людей? Например, меня. Мой отец-боярин Здеслав». Он посмотрел на милыша так, будто ожидал, что слова его заставят то ли содрогнуться от ужаса, то ли упасть ниц в благоговении». Но чародей не успел еще запомнить всю местную знать, да и Боярина Здеслава на совете ни разу не встречал. Не так уж важен он, значит, был, как считал Кирилл. «Мой отец — младший сводный брат князя Чернека», — пояснил боярский сын недовольно. «Не встречал его ни разу на совете. Он мертв, но мы с дядей близки, ведь у него самого нет сыновей». Милош с понимающей улыбкой склонил голову. «Значит, Кирилл мнил себя близким родственником князя. Наверное, даже наследником. Только не чернек решал, кто станет после него править Лисицком». «А ты, значит, служишь великому князю», — продолжил Кирилл небрежно. «Не побоялся идти к нему на службу?» «Кирилл!» Капризно протянула Елена. «Отдай уже санки, раз сам не катаешься!» «Бери!» — раздраженно бросил юноша и пнул их ногой в сторону сестры. «Иди, повеселись пока, а мы поговорим с княжеским чародеем». Милош ожидал, что Елена оскорбится пренебрежением брата, может, даже обругает, но она, наоборот, притихла, слова не сказала. Девушка подняла веревку от санок, и потянула их за собой. «Потом тогда покатаемся вместе». Пробормотала она на прощание и ушла к горке. «Ты попросила ее привести меня», — догадался Милош. Пожав плечами, Кирилл мотнул головой в сторону. «Прогуляемся?» Вдвоем они пошли обратно к воротам. «В городе много глаз, за тобой особенно все следят. А нам есть о чем поговорить». Например? Например, о том, как правильно выбирать союзников. Ты мне нравишься, чародей. Нравится затея с новой башней. Только вот народ это не одобряет. Потому что местный настоятель проклинает чародеев, на чем свет стоит, хмыкнул Милош и посмотрел в сторону реки, куда унеслись на скорости санки Елены. В столице люди спокойнее, потому что сам Пресветлый Отец на стороне Великого Князя. В Златоборске, может, и да, но князь же хочет оставить вас здесь, в приграничных княжествах, подальше от себя. Рано или поздно среди людей начнется недовольство. А как бы поступил ты? Я бы держал вас в тайне, как тихую стражу в Рдзении. Никто же не знает чем она точно занимается и кто в ней состоит. И в чем была бы выгода для чародеев? Безопасность от народной ненависти и преследование охотников. Милош чуть склонил голову к правому плечу. Вряд ли Кирилл понимал, как устали чародеи скрываться. Великий князь хочет большего, чтобы чародеев славили наравне с дружиной. Кирилл рассмеялся. Такого больше никогда не будет. Милош, ваш век прошел. Чародеям остается или жить в тени, или бежать и держаться от людей подальше. Ты же сам понимаешь, ты из-за Разговор начинал утомлять. Еще один мальчишка, который считал, что понимал больше остальных. Милошу слишком часто приходилось общаться с принцем Карлом и Чеславом Лисицей, чтобы устать от их рассуждений. «А ты поступил бы иначе? Я держал бы вас при себе и платил щедро, очень щедро, но не стал бы кричать на всю округу, что поведу за собой войско чародеев. Вот увидишь, такая смелость доведет князя до могилы». Радостные визги со стороны горки отвлекали, Милош подумал, что не так уж ужасно было бы покататься на санках. Точно лучше, чем слушать дурака. «Как ты?» Он запнулся, силясь вспомнить имя боярина. «Кирилл озабочен судьбой князя». «Я беспокоюсь о родной земле». Кирилл развел в стороны руки. «А кто будет править государством, если что-то случится с князем? Его жена? Она скринорка, чужачка». «В Золотоборске ее не любят. А младший брат Ярополка Байстрюк бояре его не поддержат. К тому же, что княгиня Гутрун, что княжич Вячеслав, все они ненавидят чародеев. Об этом все знают. Тут такая охота на ведьм была в городе, когда княжич проезжал. А ты, значит, не ненавидишь чародеев?» Мимо пронеслась детвора. Девчонка лет пяти развернулась, и крикнула звонко «Лови!». Она кинула что-то, Милош едва успел поймать. В руках его оказалась баранка. «Спасибо!» Улыбнулся он девчушке, но она даже не обернулась, побежала с остальными к спуску с горы. Кирилл раздраженно поморщился, когда Милош откусил кусочек от баранки. Есть он на самом деле не хотел после в горецы, но нужно было на что-то отвлечься, чтобы вытерпеть болтовню Борчука. «Пойми, Милош, я верующий человек, но разумный. Выгода государства для меня превыше всего». «Важно, — рассуждал Кирилл, — поэтому я всегда приму помощь, которая пойдет на благо, и буду крайне благодарен». Он ходил вокруг да около, а о главном молчал, и Милош не выдержал. Даже если ты станешь князем после чернека, то не сможешь утаивать от следующего великого князя, что держишь при себе чародеев. Не думаю, что в скором будущем хоть кому-нибудь будет дело до великого князя. Криво улыбнулся Кирилл. Разве ты не слышал, как недовольны остальные князья, что им приходится отсылать людей и провизию на нужды Ярополка? Эта зима слишком длинная, а лето, обещают, холодное. Когда начнется голод, каждое княжество будет думать, в первую очередь, о своем благополучии. И тогда чародеям будет уже не место на границе, потому что и границ прежних не останется. Нужно смотреть в будущее, милыш. Покровительственно закончил он с такой уверенностью, точно уже сидел на лисицком престоле. Милош не успел ответить, и, быть может, так вышло к лучшему. Его нашла Чири. Она незаметно подкралась со спины и дернула его за рукав, привлекая внимание. Милош опустил голову и не сразу узнал девчонку. В артиславском наряде она мало чем напоминала оборванную фарадалку. «Все тебя ждут, учитель?» — тихо сказала она. Дарина сказала эти сразу – «Городским воротом!» «Тогда нам с тобой лучше поторопиться!» «Кстати, держи!» Милош протянул ей сахарного петушка, Чере выхватила его из рук и даже не поблагодарила. «Прощай, Кирилл!» Он улыбнулся ему, как старому другу. У боярина лицо было кислее, чем старые щи. «Увидимся!» Сказал он мрачно. «Просыпайся!» Сани резко остановились. Еже с трудом открыл слипшиеся глаза, потер лицо руками. Вокруг было так шумно, что он удивился, что сам не проснулся раньше. Но в последние дни пробуждение давалось ему все тяжелее. Они встали далеко от городской стены. Впереди по дороге выстроились в длинный ряд чужие сани и пешие люди. Ворота были распахнуты, но внутрь никого не пускали. «Почему мы стоим?» — спросил еже и тут же закашлялся. «В городе гулянье. Сейчас народ повезет мору к реке. Тогда и нас пропустят», — пояснил его спутник. «Эх, хотел наоборот сократить путь. Думал, у дальних ворот, как обычно, очередь, а нет» же поправил сползшую с коленей поеденную молью шкуру. Его знобило. Дорога от пяска до Лисицка заняла куда больше времени, чем он ожидал. Несколько дней до самого Старгорода он шел пешком, и если летом тот же путь казался относительно легким, то на исходе зимы еже совсем выбился из сил. Дальше ему везло чуть больше, и находились добрые люди, что подвозили от одной деревни к другой, пускали к себе на ночлег, даже несмотря на то, что он был родзенцем. Дни да сменяли друг друга, и еже становилось все хуже. У него не осталось больше снадобей, только бесполезные записи, которые он сам не понимал, и куколка Здеславы, что должна была принести удачу. Быть может, в том и состояла удача Ежи, он не умер по дороге в Лисицк. Чем больше проходило дней, тем сложнее получалось найти попутчиков. Ежи начал сильно кашлять, а больного мало кто соглашался взять с собой, боялись подхватить недуг. Он не мог никому рассказать, что болезнь его не заразна, и страдали от нее лишь пусторожденные дети чародеев. У Ежи почти не осталось денег, он страшно исхудал, потому что ел теперь только то, чем угощали случайные встречные, и почти все время спал, пока ехал в чужих санях. Кашель донимал теперь днем и ночью, и воздуха все время не хватало. Каждый раз Ежи просыпался с облегчением, радуясь тому, что до сих пор был жив». Но, наконец, он увидел стены незнакомого Лисицка, и надежда предала сил. Осталось только найти Милоша, и все наладится. Ежи вытянул шею, разглядывая толпу, стремившуюся из города по дороге к реке. — Ну что, где начнешь искать своего друга? — спросил его попутчик. — Поспрашиваю на постоялых дворах. Вряд ли в городе так много ордзенцев. — Да уж, ваши обычно к нам не суются. Не любят вас за поганый характер. Ежин супился, но промолчал. Куда более дурного нрава, чем уртиславцев, он ни у кого не встречал. Разве можно такие мерзкие вещи говорить человеку в лицо? — Что ж, надеюсь, твой друг сможет тебе помочь. — Ты совсем плох стал. С сочувствием произнес мужик. «Он отличный целитель, так что скоро все будет хорошо», — слабо улыбнулся Ежи. И вот, когда до встречи осталось всего ничего, оказалось, что никого не пускали. «Может, пешком быстрее дойти?» — спросил Ежи. «Да куда ты в такую толпу полезешь?» — махнул рукой его спутник. «Затопчут. Сиди. Подождешь немного, зато я тебе потом в городе покажу, что и где». «Спасибо!» — смущенный добротой проговорил Ежи. Он заглянул в сумму, чтобы достать последние две медные монеты, что у него остались. Ежи пообещал отдать их в уплату за помощь. Пальцы его нащупали вместо кошеля узкую полоску ткани. Он вытащил ее на свет, с трудом узнавая в узкутке платок, который носила тряпичная кукла Здеславы. Поначалу еже думал, что ему только казалось, но куколка, и вправду, с каждым днем становилась все меньше. Лезли нитки из ее платья и передника, высыпались травы и зерна, набитые внутрь. Каждый день ей же вытряхивал из суммы мусор, скопившийся от разваливающегося оберега. Когда он понял, что кукла на самом деле уменьшалась, то посчитал это особым свойством чар. Она должна была приносить удачу, и, быть может, болезнь Ежи была так сильна, что высосала всю силу из оберега. Теперь, когда Ежи достиг Лисицка, от куклы ничего не осталось. Ежи покрутил последний лоскут между пальцев, к нему прилипли короткие волосы, белесые, как снег, которые прежде были заплетены в косу куклы. Ведьма просила выбросить и береку въезда в Лисицк. Был ли в этом теперь смысл? Ей же поднял голову. Дворот было еще ехать и ехать, а сани так и не двигались. Да раскрывалась в тени у самого входа в храм. Верно, было бы лучше, если бы родная сестра держала свадебный золотой венец над головой невесты, но она теперь опасалась подойти слишком близко к солу, и показаться на глаза настоятелю. Пусть пресветлый брат видел, что лесная ведьма не смела очернить священный обряд венчания. За спиной Ростислава не баба держал в огромной руке хрупкий венец, а подле него стояла на мысочках третьяна. Она едва дотягивалась до макушки высокой весняны, и потому золотой венец то и дело касался покрытой головы. Мало кто знал, что она тоже была ведьмой, и это оказалось на руку. Других под руку весе не нашлось, даже Горица отказалась прийти на свадьбу. Пахло пчелиным воском, от десятков свечей тянулся тонкий дымок. Дара держала одну из свечей в руках, слушала молитвы, но не повторяла их следом. Она не знала слов, отец почти никогда не водил их сестрой в храм, а соседи не звали на свадьбы. До сих пор после всех служб, что она посетила в Ниже, и Лисицки, Дара чувствовала себя чужой в храме. Лики на фресках казались суровыми, сол пылало слепительно ярко, и огоньки свечей горели повсюду, сверкали желтыми, одинокими кострами. Все дышало теплом и покоем, но Даре чудился блеск огненной силы, в переливах позолоты из за сола послышалось тихое детское пение тонкие чистые голоса восхваляли создателя и пророка его константина воспевали любовь бога к его детям на земле любовь столь же сильную что должна объединять супругов весняна и ростислав опустились на колени перед пресветлым братом милош наклонился к уху дары и прошептал скукатища. Поскорее бы уже напиться в честь молодых!» Дара прыснула от смеха и поспешно прикрыла рот рукой. «Ты что, плачешь?» Милаш попытался заглянуть ей в лицо, но девушка прикрылась платком. «Отстань!» Голос ее дрожал и выдавал волнение. Чири отвернулась к стене и от безделья принялась пальцем ковырять краску на фреске да расхватил ее за руку и сжала крепко заставляя стоять смирно властным голосом пресветлый брат снова начал читать молитву над брачующимися наконец он обошел их кругом держа в руках свечи очистил огнем создателя соединил в одно целое перед людьми и богом весняны и ростислав поднялись поклонились сначала настоятелю и солу после друг другу и, наконец, к гостям. Стрела сияла счастья, как начищенный медяк, и крепко сжимал руку девушки. Скромно, точно в первый раз, он поцеловал Весю, когда на то дал позволение пресветлый брат. Перед Богом и людьми они стояли уже мужем и женой. Дара хотела подойти и обнять сестру, но не смогла сдвинуться с места, даже когда Чири кинулась обнимать попеременно весю и стрелу. Они оба погладили девочку по голове ласково, как родную дочь. Даже теперь можно было ясно увидеть, как счастливо они проживут вместе до самой старости, как станут любить своих детей, какой большой и дружной станет их семья. Лесной ведьме не оставалось места рядом с ними. Она не принадлежала их миру. Закончился обряд, и молодожены вместе с остальными вышли на улицу. Солнце только начало клониться к земле, и светило еще ярко. Талый снег сверкал россыпью драгоценных каменьев. Звенела копель, журчала вода в ручьях, птицы пели наперебой в соседней роще. У храма поднялся немыслимый шум. Точно не с десяток людей пришли на свадьбу, а целая сотня — Товарищи Стрелы перебивали друг друга, Чири и Третьяна лезли обнять невесту, и даже не баба попытался сказать что-то во славу молодых, но не смог двух слов связать. — Ты что, плачешь, дубина? — захохотал Стрела. — Вот ты даешь! — иди к Лешему! — насупился дружинник, утирая здоровым кулаком глаза. — Я, может, от счастья, что избавился от тебя наконец! Не дождешься, так просто от меня не избавиться. Гары не услышал их разговор и нахмурился. Как, разве ты после всего не вернешься домой? Не пора ли взять на себя обязанности боярина? Сколько может хозяйство на плечах матери держаться? Стрела оглянулся на жену. Когда с Каганом разберемся, тогда и о возвращении домой подумаю. Жену лучше домой отправь, незачем ей видеть, что тут скоро начнется. Горыня сделался еще мрачнее, и от его слов все остальные тоже перестали улыбаться. — Я от Ростислава никуда не уеду, — упрямо сказала Веся, и стрела прижал ее к себе, поцеловал в губы. Девушка смущенно покраснела, спрятала лицо на груди у мужа. Дара решила, что поговорит и с Горыней, и с Небабой, даже с Ярополком, если стрела вдруг передумает и заупрямится. Весе стоило как можно скорее уехать. «Думаю, время пришло!» Донесся от саней нетерпеливый голос Милоша. «Сколько можно тянуть?» «Небаба, помогай разливать!» Он достал из корзины кувшин вина и пару простых деревянных кружек не баба потер руки в предвкушении. «Вот это мне по нраву!» — проговорил он и поспешил на помощь чародею. Кружек у них было всего четыре, и потому они по очереди делали пару глотков и передавали друг другу, а Милош подливал вина. «Пира свадебного нет, а вино есть!» — неодобрительно покачал головой Горыня. «Захмелеете без закуски!» Милош сделал вид, будто был оскорблен до глубины души. «Как же нет! Чири, неси вторую корзину, она тоже в санях!» Девчонка кинулась исполнять, вернулась с корзиной, полной пирогов, блинов и копченостей, сама первой запустила внутрь руку. «Откуда такое богатство?» Чуть завистливо поинтересовался Стрела, уязвленной, видимо, что сам не подумал, об угощении для гостей. «Места надо знать», — криво улыбнулся Милош. Дара перевела взгляд с одного на другого и подумала вдруг, что они чем-то похожи. Заносчивые, шумные, оба готовы были вылезти из шкуры вон, чтобы привлечь к себе внимание. Она встретилась глазами с сестрой. Весе улыбалась хитро, будто с издевкой и Дара догадалась, что она подумала о том же. Во рту стала вязка от вина, и голова закружилась. «Давайте в сани! Поехали кататься!» Позвал всех Стрела. Он схватил Весю на руки и затащил ее в сани. Веся засмеялась заливисто, обвела его шею руками. Стрела грохнулся на сиденье, обхватил девушку и поцеловал. «Горько!» точно гром заревел не баба горько подхватили остальные дара закричала с остальными кто то из дружинников начал счет а молодожены все никак не могли оторваться друг от друга семь восемь подхватила дара чего они считают а рядом снова оказался милош сколько поцелуй продлится хм он вскинул брови Посмотрел на Весю со стрелой насмешливо. Предлагаю с ними посоревноваться. И наклонился почти к самым губам Дары. Что-то не припомню, чтобы мы с тобой венчались. Она поджала губы и сделала шаг в сторону. — А просто так нельзя? — разочаровался Милош. — Представь себе, нет. То ли она была уже слишком пьяна, то ли слишком счастлива, чтобы злиться на него. Это для молодых. Так мы не старые. Шестнадцать! Воскликнули все дружно и захлопали в ладоши, заулюлюкали. Слабаки! Хмыкнул чародей. Мы бы с тобой и дольше продержались. И он легко толкнул Дару локтем в бок. Веся тяжело дышала. Лицо ее раскраснелось от смущения. Она светилась от счастья. Никогда прежде она не казалась столь прекрасной, даже шрам на правой щеке ничуть не портил ее. Стрела обнял весю, прижал к груди. Рот его растянулся в глупой лихой улыбке. — не баба гони! — закричал он. Дружинник залез в сани, схватил поводья, и лошади сорвались с места, весело зазвенели колокольчики на упряжи. — Не отставать! — прикрикнул Милош, «обгоним их». Схватив Дару за локоть, он потянул ее ко вторым саням, остальные кинулись следом. «Так не в этом смысл! Молодые всегда впереди едут!» засмеялась Дара. Лицо Милоша вытянулось от нового разочарования. «Да что ж такое!» пробурчал он, «воевода, давай не отставай!» В их санях было тесно, но лошади легко мчали по снегу, несли их вперед по лесной дороге, и закатное солнце сверкало медью между деревьев. Третьяны и Чири жались в самом углу, девочка сидела на руках у ведьмы, а молодые друзья-стрелы теснились вокруг девушки, окружили ее, точно коты кошку, и каждый начал рассказывать о своих заслугах, боях да победах. «Они бы хотели сесть вокруг тебя!» Только бояться, прошептал милыш на ухо Дари. Кого? Может, князя? Может, меня, улыбнулся он хитро. Может, тебя саму? А ты не боишься? Ничуть! Прошептал он ей в губы. Дара хмыкнула с сомнением и отвернулась. Ее парни обычно избегали. Один Богдан, вот дурак, ходил раньше хвостом. Она вспомнила о нем и тут же задалась вопросом, дошел ли он до Заречья, встретила ли Ждану из старого бурсука и как скоро успеет вернуться назад. Надо бы проследить, чтобы он не успел вперед меня встретиться с Весей, а то еще проболтается об отце. Рано или поздно Даре придется рассказать сестре, что Молчан мертв, нельзя вечно это скрывать. «Невозможно всегда оберегать ее от горя и беды». «Ты рада за нее?» — неожиданно спросил Милош. Он смотрел вперед на летящую навстречу лесную дорогу и развивающиеся гривы лошадей. «Конечно. Ей нелегко придется в семье боярина. Она к такому непривычна. Стрела любит весю. Он не даст ее в обиду». «В обиду не даст», — согласился он. «Как думаешь?» Она по-настоящему меня простила за то, что мы с тобой Зеленые глаза потускнели. Веся не умеет долго держать зла. Не то, что мы с тобой. Дара горько усмехнулась. Да, не то, что мы с тобой. Они встретились глазами, и Дара невольно отвернулась. Ей все казалось, что Милош снова заигрывал с ней но разве не должен он был оставить ее в покое после всего, что случилось? — Ну, где они? Милош приподнялся и нетерпеливо посмотрел вперед. Но нигде не было видно саней молодоженов. Дорога вильнула в сторону, обогнула лес, они выехали в чистое поле. Тогда и показались вдалеке весе со стрелой, они уже подъезжали к самому городу. «Дара подумала, что нужно будет пристроить у кого-нибудь Чири, позволить молодым побыть вместе хоть в первую брачную ночь. Ты не мог бы забрать к себе Чири на одну ночь?» — спросила она у Милоша, чтобы Веся со Стрелой смогли побыть вместе. «А ты куда денешься?» Дара пожала плечами, не желая отвечать. Она старалась не думать ни о чем. Ее женские дни задерживались». И можно было бы свалить все на холод и усталость, но она знала, что была сильна и здорова, как никогда прежде, что золотая сила излечила ее тело и наполнила жизнью. Снежный князь ни к чему не принуждал дару и к себе не звал. Он принимал лесную ведьму, если она приходила по ночам, но не пытался удержать. Веся никогда бы не поняла, Зачем Дара так поступала? Самой себе врала о том, зачем приходила к Ярополку, но Третьяна обещала помочь в случае беды, и это успокаивало. У лисьих ворот собралась толпа. Из города к реке торжественно висли чучело-мараны. На ветру развивались цветные ленты. Трещали трещотки, дудели рожки. Люди пели, плясали, провожая зиму. Вереница, тянувшаяся из Лисицка, казалась бесконечной. Пока все не пройдут, в город было не проехать. Сани, в которых ехала Дара, остановились. Девушка приподнялась, пытаясь найти Весю. — Пошли тоже чучело жечь! — предложили друзья стрелы и подхватили Третьяну с под руки Веся нас в гости звала! — возразила Дара они с сестрой весь предыдущий вечер готовили ужин для которого снежный князь прислал им целого поросенка медовуху муку да два кочана капусты надо поблагодарить великого князя а потом к нам поедем сожжем чучело и сразу к вам зиму тоже надо проводить согласился с парнями горыня пора море и честь знать пошли парни Милош не бывал прежде на таких гуляньях и потому засобирался со всеми. Дара осталась в санях. «Ты не идешь?» «Не хочу», — сказала она, едва шевеля губами. Она представила, как запылает соломенное чучело. Костер на берегу реки, женщина в огне. Пусть не женщина, а кукла в платках. Пусть саму Марану должен пожрать огонь, Но Дара не хотела этого видеть. Она осталась сидеть в санях и высматривать сестру среди десятков незнакомых людей. Милош не стал ее ждать и пошел с остальными к реке. «Веся!» раздалось вдруг в стороне. «Веся!» Дара покрутила головой, но прежде чем успела понять, откуда доносился голос, она заметила сестру. Веся оставила мужа и побежала к воротам, к чужим саням, с загруженным мешками. Ей навстречу спешил парень, осунувшийся и посеревший. Одежда болталась на нем, щеки ввалились, под глазами залегли тени. Он развел руки, принимая вестью в объятия, и только тогда Дара узнала в нем ежи. Она вылезла из саней и пошла к ним. Люди и лошади толпились, Мешались друг другу, на дороге образовалась такая толкучка, что пришлось долго пробираться, расталкивая людей. Кто-то обругал Дару, когда она забралась в чужие сани, чтобы сократить путь, но она не придала этому никакого значения. Что забыл в лисицке ежи? Как он их нашел? Она еще не знала, что случится, но сердце забилось в груди быстрее, и руки похолодели. Сестра обнималась с кухарским сынком, а ее муж, точно так же, как Дара, пытался пробраться к ним через толпу. Чем ближе Дара подходила, тем лучше могла разглядеть Ежи. Он был болен и слаб, точно поцелован самой смертью. Кожа обтягивала череп, одни глаза горели жизнью. Он держал Весю за руки и улыбался глупо и счастливо. Дара прищурилась, провела рукой по глазам. Ежа был чёрен, как сама ночь. Бездонная дыра вместо человека. И эта дыра тянула мохнатые лапы к Весе. «Ежи!» — воскликнула Дара. «Ежи, уйди прочь!» Весе и Ежи оглянулись на нее одновременно, испуганные пронзительным криком, но не отпустили рук друг друга. «Уйди от нее!» Дара побежала со всех ног, расталкивая людей и перелезая через сани. Краем глаза она заметила, что стрела ускорил шаг. Он не знал, даже не мог понять, отчего Дара в таком отчаянии торопилась к сестре, но точно почувствовал сердцем беду. «Что тебе опять не так? Я просто рад ее видеть!» «Это в сумке? Покажи!» «Это где-то здесь, я чую!» Точно полоумная она потянулась к мешку, висевшему у Ежи за спиной. «Что тебе от меня нужно? Тут просто вещи!» Взвился Ежи и сам распахнул мешок. «Смотри, вот гребешок, хлеб, огниво!» Он вытаскивал вещи по одной. Дара бегала глазами, но не могла ничего понять. Что случилось? Что заставило так испугаться?» «Дарка, ты с ума сошла? Это же Ежи!» — проговорила удивленно Веся. «Она ненавидит меня! Я что, убийца?» — надрывно воскликнул Ежи. Лицо его покрыло сялыми пятнами. «Убийца я, что ли, чтобы ты меня подозревала во всем подряд? Думаешь, я в мешке нож прячу? Да я Весю в жизни не обижу! Это просто мои вещи!» И он в ярости начал вытряхивать мешок. На снег посыпались гребешок, огниво, чеснок и хлеб с яйцами. Дара отвернулась, не желая смотреть. Она взяла сестру за подбородок, желая лучше разглядеть. Веся попыталась вырваться. «Отпусти меня, мне больно!» Дара не послушала ее, покрутила в разные стороны, рассматривая щеки и лоб, заглянула в глаза. «Кажется, обошлось!» Выдохнула она с облегчением. Мне показалось. Губы ее расплылись в смущенные улыбке. Стала почти стыдно за себя. Подняла крик, даже не разобравшись, в чем дело. Наконец их настиг стрела. Остановился на расстоянии. Ты чего так кричала? Ничего. Мне просто показалось. Дара вновь посмотрела на Ежи. Из-под шапки на лоб лезли отросшие светлые волосы. Взгляд его был обиженный и грустный, совсем детский. Он дул по своей вечной привычке губы и на первый взгляд казался прежним, разве что усталым и больным. Чернота все еще кружила вокруг, но больше не тянулась к весе, испуганная огнем лесной ведьмы. Дарка! позвал слабый голосок сестры. Веся вдруг вцепилась ей в предплечье, покачнулась. Дара и стрела ухватили ее с двух сторон, не дали упасть. Бледное лицо в веснушках посерело. Весняна вскинула на сестру глаза черные бездонные колодцы. Смола и мрак пожрали васильковый цвет ее очей. Их больше не было, только черные дыры. Дара... «Что со мной?» Прошептала она. Пальцы судорожно сжали мех шубы. «Веся!» Люди стали на них оглядываться. Кто-то увидел лицо Веси и закричал в ужасе. Еже подскочил к ним, попытался заглянуть, стреляя через плечо, но тот оттолкнул его одной рукой. «Пошел!» Еже упал назад и так остался сидеть на земле. «Дара!» «Что с ней происходит?» — воскликнул стрела. «Сделай что-нибудь, Дара, ты слышишь?» Веся испуганно открывала рот, тихо всхлипывая. Вены на лице ее почернели, губы стали синими. «Сейчас, сейчас!» Дара выхватила нож из ножа на поясе стрелы, порезала свою ладонь. Она почти увидела, как хлынул огонь вместе с кровью, приложила к изуродованной шрамами щеке сестры и позволила ему жечь. Черные вены побледнели, испуганные огнем. Побледнели на короткое мгновение и снова стали темными, как уголь. «Веся, пожалуйста!» «Милош, позовите Милоша!» — завопила в отчаянье Дара. «Скорее!» Никто не бежал за чародеем, никто не знал, где его искать. Он все равно бы не успел. Лицо Весняны уже окаменело, замерло, все еще искаженное от страха и непонимания. Черные глаза ее смотрели в небо, но не видели больше ничего. Стрела не выпускала ее из рук. Губы его дрожали, по щекам текли слезы. Дара обнимала руками лицо сестры, смотрела, не мигая. Кожа на лице Веси стремительно почернела, опалённая жгучей силой. Золото не спасло ее. Оно жгло, пытаясь уничтожить вместе со Скверной. Дара в ужасе отдернула руку. На месте старого шрама, оставленного охотниками, остался ожог от ее ладони. «Нет, Веся, пожалуйста, Веся!» Ростислав рухнул на землю, утягивая за собой жену дара сделай что нибудь от реки донесся радостный гул и к небу поднялся серый дым загорелся погребальный костер мараны пришел конец зиме но перед этим она успела собрать последнюю жатву дара выронила окровавленный нож если придет милош он сможет помочь он сможет спасти весью Ведь так нужно было позвать Милоша. Еще можно было все исправить. Ведь так... «Почему ты ей не помогаешь? Сделай что-нибудь!» Воскликнул за спиной Ежи. Только теперь она вспомнила о нем. «Что ты натворил?» Прорычала Дара, медленно разворачиваясь. «Что ты натворил, гаденыш?» Она готова была разорвать его зубами и ногтями. Она хотела уничтожить его на месте, но не успела. Совсем рядом с ними закричал громко незнакомый мужик. Застыв от ужаса, он поднял глазам свою руку, обвитую черным рисунком вен.